А теперь приперло. Сам Попутин был во главе десанта, но высадились они ночью на президентский дворец, охрану перебили. Только не рассчитали, что и Амин может стрелять, и живым не сдастся. И кто-то из десантников прострелил его автоматной очередью, и вся операция коту под хвост. Да еще с каким скандалом вторглись в чужую страну и убили главу государства. Конечно, Суслов бы за это Попутина с дерьмом смешал.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 что его дома ждет, и прямо в самолете пустил себе пулю в лоб. А вы говорите, страшное. Там такие страхи каждый день могут быть. То Шевченко в Америке сбежал и всю агентуру выдал. А кто виноват? Мигун. То Израиль арабов бьет. И опять кто же виноват? Мигун не обеспечил арабов разведданными. Наверное, если бы я не перебил ее, Ветя Петровна...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 «А в каком вызвании демобилизовались из органов?» Она глянула мне в глаза и вдруг рассмеялась. «Сукин ты сын! Нет, нет, ты мне нравишься, нравишься, и Богу нравишься. Эх, был бы Сережа жив. Я бы его уговорила взять тебя вместо Курбанова, а ты еще выше. Вот хочешь, Вета Петровна? Может, не будем больше играть?»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 Вам понятно? Ну, все, можете идти. И так ему и передайте. Хорошо. Вздохнул я, вставая.